Действительные забота о людях, в то же время есть и забота о деле. Если сегодня в этом наступлении потеряешь людей больше, чем строго необходимо, завтра с кем воевать будешь? Если армия снабжена к началу наступления всем, чем только возможно было ее снабдить, это и есть начало заботы о людях. И то, что за их спиной, на участке прорыва, 200 орудий на километр будут молотить по немцам, забота о людях. И что танки на участке прорыва вместе с пехотой пойдут, тоже значит, что этим людей сохраним. И что со снарядами голодать не придется, забота о людях, лишних потерь не понесем. И что не считая фронтовых госпиталей, в самой армии, как сегодня доложили, 7600 коек подготовлено, тоже имеет отношение к потерям. Значит, сумеем всех, кто ранен, сразу на койку. И где передовые медицинские пункты разместим, от этого жизнь людей зависит. И не только от того, скольких из них осколками зацепило, скольких зацепило, стольких зацепило. А вот через сколько минут и часов после этого Он на стол попал. Вот в чем вопрос. Чтобы самому прочувствовать, как подготовилась медицина, сегодня ранним утром, в последний день перед наступлением, еще раз вызвал к себе начсан-арма для личного доклада. Слушали его вдвоем с Захаровым. И внесли несколько поправок в планы эвакуации раненых, так же, как за три дня до этого в планы инженерного обеспечения. За сколько времени проходы в немецких заграждениях и минных полях сделаем? Вручную будем их рвать или закатим туда подрывные заряды на тележках, а потом ударим по всей минной полосе так, чтобы от детонации рвануло эти заряды и расчистило проходы. От этого тоже зависит, и сколько саперов потеряем, и как быстро через проходы пройдем. То же самое и с переправами. Какие средства для них заготовлены и в каком количестве. Чем быстрее перелезем, тем дешевле за это заплатим. И, наконец, подготовка самой пехоты к наступлению. Вся та учеба, которой полтора месяца занимались у себя в тылу с теми, кому завтра наступать. Как их подготовили? От этого зависит, как пойдут. Если впритык за огневым валом, больших потерь не понесут. А если отстанут, залягут, упустишь время и потом головы не поднимешь. Хотя при учебном форсировании водных преград и движении за огневым валом своей артиллерии в условиях, приближенных к боевым, потеряли из-за недолетов четырех человек убитыми и двадцать ранеными. Как ни горько, но даже и эти потери, ради того, чтобы потом не понесли несравнимо больших. И прав был Батюк, когда позавчера во время рекогносцировки на участке прорыва послал по матери того подхалима, который, рассчитывая польстить, стал говорить ему, что командующий фронтом слишком мало бережет свою жизнь, что при всей его храбрости не вправе ползать по переднему краю. Правильно, — оборвал его Батюк, почувствовал фальш. Надо или не надо в таких случаях самому решать. Если чувство такое, что тянет еще раз своими глазами, примерится на местности, где твои люди в рост встанут и пойдут в атаку, как можно отказать себе в этом? Жизнь командующего фронтом или армией, конечно, дорога. Если убьют, вместо него другого из хлебного мякиша в раз не слепишь. А все же, как отказаться от того, чтобы еще раз посмотреть своими глазами передний край противника, когда еще в твоей власти что-то учесть или исправить? Как пренебречь этим? Рисковать жизнью никому неохота. Но как вообще воевать, если раз навсегда не заставить себя считать этот риск второстепенным делом? Что значит быть храбрее других? Без колебания оружие поднять и убить? Но разве не считаем храбрым того, кто сам первым вызовется расстрелять дезертира? Разве он храбрый? Храбрый – это не тот, кто убить способен а тот, кто убитым быть, не боится. Вернее, хотя и боится, но не остановится перед тем, чтобы быть убитым, выполняя то, что должен. А дезертир? За что его под расстрел ставят и изменником Родины называют? За то, что он изменить хотел? Или немцам добра хотел, а нам беды? Чаще всего не так. И немцам добра не желал, и нам беды не кликал, а просто жить хотел больше, чем другие. Другие пусть вместо него умрут, а он пусть вместо них жив будет. Вот и все. И за это расстрел. И нельзя иначе. И как самая малая штрафная рота. Иди искупай кровью, будь храбрым по неволе. А такие, что любят... На людях храбрость начальства подчеркнуть, укорить его, что мало бережет свою драгоценную жизнь, чаще всего сами трусы, потому что храбрый и заботливый не станет напрасных слов говорить, а молча рядом пойдет и молча телом закроет. Подготовка кормейской операции, изнурившая всех, кто ей занимался в штабе армии, в политотделе, в штабах родов войск, в штабе тыла и занявшие почти два месяца, была, в общем, закончена. Все войска уже стояли на позициях, артиллерия тоже. Оставалось только завтра утром, уже под грохот артподготовки, перебросить часть танков и самоходок с выжидательных позиций на исходные. До последнего времени на участке прорыва занимала оборону 111-я дивизия, бывшая дивизии Серпилина. Теперь ее вывели в тыл, в третий эшелон, а на ее место выдвинули войска четырех стрелковых дивизий. Головные батальоны полков, которым предстояло наступать в этом первом эшелоне, сели на передний край в окопы, занятые раньше сравнительно редкой цепочкой частей 111 дивизии. Смена войск шла в течение двух ночей. Были приняты все предосторожности, чтобы эта смена происходила в тишине, незаметно для немцев. Вновь прибывшие части, вчера и сегодня, ничем не обнаружив своего присутствия, старательно наблюдали за немцами. Командиры дивизии полков, да и большинство командиров батальонов уже бывали здесь, на рекогносцировках. Но командиры рот и взводов, сержанты и солдаты, пришли сюда, на этот передний край, впервые. А именно, им предстояло первыми подниматься завтра в атаку, и они тоже должны были освоиться и привыкнуть к тому, что лежало перед ними.